Глава 26 Детей было двое. Мальчики, похожие, как капли воды. Возрастом примерно, как и листика, и тоже пикси. Только мордашки этих были разрисованы на остроухих головах шапочки из шляпок гигантских желудей. Одеты мальчишки были в комбинезонные из коры и листьев. За плечами луки со стрелами. Ножи на поясах, дротики на бедрах, какие-то звезды на плечах, дубинки — Пикси стояли неподвижно, и я поняла, что если бы они нас не окликнули, мы бы просто не заметили их, не различили бы с двух шагов, вооружённые до зубов. И всё же это были дети, поэтому я улыбнулась. — Привет. Меня зовут Лёля, а это Дэйм. — А вас как зовут? И что вы говорили про п -п пещеру? — воодушевился драконёнок. — Откуда вы пришли? — хмуро спросил мальчик. — Он, в отличие от брата, который кивнул и улыбнулся Дэйму, да держал губы сжатыми в линию, а брови сведенными. «Мы из Сапфировой долины», — ответила я. Дети переглянулись. «Никогда не слышала такой». «Нет», — покачал головой второй мальчик. «Мы хотим знать, откуда вы пришли сейчас». Он повел курносым носом и с сомнением оглянулся на чащу. «Вы не назвали своих имен?» — нахохлился Дэйм. «Вопросы здесь задаем мы». «С какой то стати?» Малыш выскочил вперед петушком. ц шепнула я, беря его за руку. «Не забывай, что ты глава». «С такой стати, что вы здесь в гостях!» — ответил ему мальчик. «Ничего себе в гостях!» Возмутился Дэм и выдернул свою ладошку, но посмотрел на меня и взял себя в руки, хотя, видно было, развить тему гостеприимства ему и как хотелось. «Хотите сказать, что прошли через лес последних объятий?» «Каких-каких объятий?» — не удержался Дэйм. «Последних!» — насмешливо подтвердил мальчик. «Вы не ослышались?» «Вас правда пропустил лес?» — спросил второй мальчик. «Я, кстати, гик, а это бар». «Ну да», — я пожала плечами. «Поначалу, правда, рассердился на нас, но потом мы договорились». «Договорились?» За спиной мальчика зажужжали крылья, он мгновенно облетел вокруг нас и замер в воздухе напротив, приглядываясь с сомнением. «Звучит неправдоподобно», — признался он. «Как есть», — развела я руками. Мальчишки снова переглянулись. «Оставайтесь на месте, нам нужно посовещаться». бар хотел сказать, подождите, пожалуйста», — рассмеялся Гик. «Я хотел сказать, не шагу в сторону!» — фыркнул бар. «Если жить хотите!» «Но если они через лес прошли!» «Мам, чего они раскомандовались?» — насупился дым когда спины Пикси скрылись за деревьями. «Кто знает!» — покачала я головой. Заметил, сколько у них оружия. «Еще бы!» — подтвердил малыш с горящим взором. «Стало быть, здесь небезопасно. К тому же, как они и сказали, мы здесь в гостях». А еще у них есть сухая и уютная пещера. Нам повезло, что мы их встретили. Наверное. Это я уже добавила про себя. В пещере, за которую мы с Дэймом сейчас полжизни отдадим, наверняка есть взрослые. А значит, надо быть готовой увести сына порталом, если тем вздумается отправить нас в долину снова. Услышав о пещере, Дэйм вздохнул и согласился потерпеть. «Совсем немного». — Буквально капельку. Самую маленькую, малюсенькую капельку. Тем временем Пикси возвращались. да Дэйм навострил уши. — А я тебе говорю, им позарез нужно к дедушке. А я тебе говорю, он разозлится. Предлагаешь просто бросить их здесь? А что, пусть идут по своим делам. Они одни не выживут. Они прошли через лес, гик. Что, если они не те, за кого себя выдают? Вот дедушка и выяснит. Им тем более нужно к нему, раз лес их пропустил. — Ладно уж, — позвал бар. — Пошли! И не отставать! И слушаться! — Кого? — Нас! — отрезал Пикси. Иначе я не ручаюсь, что живыми доведем. — Пещера, малыш, — напомнила я дайму на ухо. — Сухая, уютная пещера. Маленький принц засопел и вложил мокрые холодные пальчики в мою ладонь. Мождь наконец, утих, капала лишь с деревьев. Прогалина затопила солнцем, Над мокрыми тропами клубился пар. Встрепенулись, вылетая из своих гнезд птицы, Завели перекличку, принялись чистить перышки И с интересом присматриваться к четверым ходокам. Пикси по очереди залетали вперед на разведку, Но над деревьями почему-то не поднимались. «Нельзя!» – буркнул бар, Бросая быстрый взгляд из подлобья В ответ на мои попытки расспросить. «Хотите пить?» — спросил Гик. «Пить мы хотели». «Можно сказать и так». Дэйм с достоинством поковырял носком ботинка землю у ног. «Я мигом!» — кивнул мальчик, видя, что мы воззрелись на него о киноспасителя. Повеляв у макушек под неодобрительным взглядом брата, он и правда быстро вернулся. «Держите!» — протянул он нам по-голубому, а... ну... Больше всего это напоминало яйцо, только мягкое, кожаное и покрытое пухом. И как будто даже прожилки просматривались. — Что смотрите? — удивился Пикси. — Прокусывайте скорее и пейте. Это восстановит силы и утолит голод и жажду. — Что это? Дэйм с сомнением потрогал свое яйцо пальцем и опасливо принюхался. «К — К запху вы привыкнете, — засмеялся Гик. — Как только ощутите эффект, этот плод зовется яйцом венерианской сосны и мы не единственные кто не проем полакомится да брось бар там еще есть поднимемся дно берем домой дедушка будет рад Хм, много говоришь мальчик посмотрел на наши плоды и махнул рукой полетели нам с деймом наказано было сидеть под деревом прижавшись к стволу спинами сверху пиксикиали веток чтобы не произошло — Не двигайтесь, — предупредил Гик и подмигнул Дэйму. — Мы справимся. — Но мы можем помочь. — Вот уж спасибо, — фыркнул Бар. Гик покачал головой. — Брат прав. Просто замрите на какое-то время. Если вмешаетесь, только сделаете хуже. Себе. Полетели уже, наконец. — Мам, а это точно можно пить? — спросил Дэйм, провожая взглядом Пикси. — На настоящее яйцо похоже. — То есть вчера, значит, тебя не смущали лягушата? — рассмеялась я и взлохматила светлые вихры. — А сегодня сосновые яйца кажутся подозрительными. — Кроме того, они сказали, что это утолит голод, — напомнила я. — Ну тогда ладно, только черты первое Ну что ж, я приняла нарочито одухотворенный вид. — Я к этому готова. Маленький принц хихикнул, а я, зажмурившись, прокусила шкурку и сделала глоток. Затем еще один, еще и еще, и еще. М -м -м, какое же упоительно безвкусное хвойное желе. В жизни не ела, не пила ничего настолько восхитительного. Ну, мам, как яйцо на вкус? На смолу похоже сообщила я, и больше малыш не размышлял. Впившись зубами в кожицу плода, он принялся пить жадными глотками. У меня же перед глазами посветлело, резко вспышкой, а затем над головой будто душ включили, ледяной, нет, горячий, и к тому же ароматический с упоительно тонкими нотками хвои. Наваждение схлынуло так же внезапно, как и началось, оставив после себя просто небывалый прилив сил. Допив желе, я сыто откинулась на шершавый ствол за спиной. Несмотря на мокрое платье, от которого клубами валил пар, я пребывала в самом настоящем блаженстве. Внезапно небо потемнело, наполнилось гиканьем, свистом, ревом, звуками хлопков и ударов. «Земля дрогнула, когда они обрушились всего в пяти шагах от нас. Два крошечных остроухих и отвратительно орущая тварь, отдаленно напоминающая летучую мышь, только размером с корову, с лысой морщинистой головой кошки, с несколькими стрекозинами глазами и тремя змеинами хвостами со скорпионьими жалами». Пикси прыгали, перекатывались по земле, опутывая тварь веревками, поочередно отвлекая дротиками из трубок, которые держали во ртах и разили стрелами. «Им нужно помочь!» — ринулся вперед Дэйм. «Погоди, малыш!» — прижала я к себе малыша покрепче. «Видишь, они не используют магию. Кто знает, по какой причине. Думаю, нам тоже стоит воздержаться». «Ну тогда...» — мальчики сказали сидеть тихо. Знаю, может показаться, как будто они командуют, но что, если они заботятся о нас? Не знаю, кто это. Мы оба с содроганием наблюдали за концом схватки. Захрипев и забившись в судорогах, тварь дернулась в последний раз и затихла. Но рада, что прежде мы не встречались. — Ну что застыли? — крикнул нам бар, поднимаясь. В последний момент монстр отшвырнул его хвостом. — Освежевать кто будет? — Он шутит, — подмигнул Дэйму Гик. «Ладно, шучу», — признался бар. «Мы сейчас!» «И все равно они командуют», — засопел Дэйм. В мгновение ока Пикси освежевали монстра и побросали разную жуть в рюкзаки за спинами. Нам с Дэймом хоть и стыдно было, мы все же старались не смотреть. В противном случае сок венерианской сосны угрожал прорваться обратно. Потому мы ожидали пересмеивающихся за нашими спинами мальчиков на тропе. «На что напились?» Как будто ничего не произошло, спросил гик, нагоняя нас. «Спасибо». Искренне поблагодарили мы в голос, и даже бар скупо улыбнулся. «Тогда идем! Скоро ночь! Кошек вокруг все больше!» Опасливо оглядываясь, мы прошли звериной тропой и вышли к ручью, из которого мы с Дэймом долго пили. Напившись, Пикси наполнили фляжки у поясов, сушеные и вытянутые дыни. «Этот источник целебный!» — сказал Бар. «Если есть раны, омойте!» «Тсс!» — Гик прижал палец к губам. Из кустов послышался шорох. А обычный шорох. Ночью их были тысячи. «Назад!» — крикнул Бар. Схватив Дэйма за руку, я бросилась назад. «Замрите! Она реагирует на движение!» Мы послушно застыли, и... Мы бы и так застыли! Кусты расступились... И мы увидели источник звука. Им оказалась склопендра. Но какая! С небольшой самолет размером! Заметив нас, насекомое выгнулось, отрывая от земли все пары ножек, кроме пары нижних. Зеленые щитки панциря заблестели на солнце. Челюсти жвала кровожадно приоткрылись, нацеливаясь на нас с дымом. Эта схватка была такой короткой, что когда обезглавленное тело жуткого насекомого перестало загребать землю ножками, а нас попросили снова спуститься к ручью за водой, на какой-то момент показалось, что чудовище мне привиделось. — Ты видела, как Гиг снес ей голову одним ударом? — дернув за руку, вернул в реальность Дэйм. — И как Бара сыпала ее стрелами тоже, — улыбнулась я сыну. Когда мы вернулись, дети пыхтя переворачивали переростка и на этот раз благосклонно приняли нашу помощь. Одним ударом бар спорол брюхо между желтыми щитками и ловко подставил мешок, который в секунды наполнился едкой зеленой жижей. — Желчь скалопендры хорошо согревает, — важно пояснил Пикси. — Ловко вы! На этот раз бар благосклонно улыбнулся. «А вы как сражались? Ну, пока сюда шли?» — спросил он, продолжая орудовать ножом и, пожав плечами, пояснил. «Но на вас нет оружия!» «Никак не сражались», — призналась я. «Улепятывали, что ли?» — насмешливо фыркнул Пикси. «А вы топтоны такие беспомощные и так потешно бегаете!» «Еще чего оскорбился Дэйм. «Не убегали мы ни от кого, понятно?» «Это правда» кивнув малышу, я пояснила. «Просто мы никого не встретили». и «Это от самых топких болот? Ну-ну, свежо предание «Эй, ты меня что, сейчас лугуном обозвал?» «А что не так?» оскладился Пикси. «Тут-тут нам идти неделю и по самым диким местам. Убегали, так и скажи. А будешь упираться, так я дам тебе возможность побегать. Давно хотел посмотреть на хваленную драконью Раскрасневшийся мальчик запнулся, увидев мое лицо. Да пошутил я! Под неодобрительным взглядом брата протянул он и шумно засопел. «Неделю?» — ахнула я. «Ты сказал неделю?» Мальчик недоуменно пожал плечами. «Ну да, как минимум». «А вы сколько шли?» — с интересом спросил гик. Потрясенная я лишь отмахнулась и постаралась собраться с мыслями. «Выходят, все эти шорохи, что мы слышали по пути, каждый мог обернуться такой вот встречей!» А ночные звуки? «Как много их было ночью и как мало днем!» «Неделя ходьбы для топтунов!» — уверенно сказал мальчик. «Мы передвигались с помощью какого-то хитрого портала, режим которого, учитывая местный уровень опасности, включился автоматически». «Звучит, конечно, мало понятно даже для меня самой, но что-то в этом есть». «Мы на месте!» — сообщил бар. Он снова смотрел на нас с сомнением. «Дом! Милый дом!» — довольно кивнул гик и, поманив нас за собой, пошел внутрь.